Глава 21: Что тут началось? «Это что, шутка?» — воскликнула дама в пышном прозрачно-голубом пласте с тяжелой парчевой юбкой. «Главная ветвь уничтожена. Об этом все знают». «Она приворожила дракона». «Это ведь она была тогда в колыбели». «Я требую доказательств слов от леди. Немедленно. Или мне придется нарушить обычаи и вызвать самозванку на дуэль». Я стояла под градом обвинений, которые были недостойны аристократов, и улыбалась. Теперь мне было всё нипочём, потому что все так, как должно быть. Погладив Каирлима по голове, я почувствовала легкую вибрацию, которую посылал мне дракончик. «Какие они шумные!» — заметил он, проникая в мою голову телепатической связью. Все скоро утихнет», — уверила я его, сама не понимая, с чего это взяла. И тот, кто уже второй раз угрожал мне магической дуэлью, Мог, наконец, перейти от слов к действиям? Слова леди Ламары истины. Прервал град обвинений Гаспар, медленно выходя из толпы и приближаясь ко мне. Так же неторопливо он снял маску и встал рядом. Или вы смеете сомневаться и в моих словах? Что? Что вы говорите? Вы нас разыгрываете? Нервно хихикнула одна из дам. Нет, леди Марта, покачал головой дракона пришедший мне на помощь. Перед вами стоит будущая глава вашего рода, который признал высший дракон. Разве вы так слепы и глупы, что не видите этого? Ого, а вот это уже перебор. Называть высокородных, да еще и дракона, рожденных глупцами чревато. Да только Гаспару было все равно. Сейчас он выступил в роли защитника, что тронул меня до глубины души. Мужчина, который был практически обманут мной, которому я не доверилась. Сейчас он стал стеной между нами с Кэрлимом и моим родом». «Мы будем жаловаться его Величество! воскликнул слишком уж нервный лорд, выскакивая вперед. «Совсем молоденький, лет на пять младше меня». «Готов выслушать все ваши жалобы прямо сейчас». Новый, незнакомый мне голос раздался за спиной, а Каирлем удивленно поднял голову, рассматривая приближающегося человека. Невысокий мужчина лет сорока, со светлыми короткими волосами. На голове золотая корона с множеством разноцветных каменьев. Маска снята и зажата в руках. Поверх вышитого золотом камзола небрежно наброшен подбитый мехом плащ. Если я и могла представить себе властителя Соединенного Королевства Пиактон, то совершенно не так. Слишком мало величия, истатности, какой-то внутренней силы, которую должен источать монарх. От Гаспара на этом месте я бы с легкостью могла вообразить. Но никак не этого мужчину. Все присутствующие поклонились и присели в реверансах, Я поспешила повторить это движение, одной рукой придерживая Кэрлима, который обвил мою шею кольцом. станьте приказал король. «Я не узнаю своих подданных! Не узнаю уважаемых лордов и леди! У вас есть жалобы? Слушаю!» Да только стоило королю самому выйти, как все жалобы моментально пропали. Никто не посмел больше ни в чем меня обвинить. Хотя члены рода и продолжали смотреть в нашу сторону с подозрением и недоверием. «Мы стали свидетелями того, как высший дракон избрал себе спутника жизни». Громко произнес его величество, окинув взглядом собравшихся. «Так позволим же дракон, рожденный Ламари из дома Юкиат, воссоединиться с...» Король посмотрел на меня, а я дождалась согласия дракона, чтобы произнести его имя. «Каирлим». «С Каиримом», — произнес король и как-то странно на меня посмотрел. «Не знаю, что смутило всех, но даже несмотря на то, что мне было известно о планах Артена, я бы увидел отражение отца в дочери, оно слишком очевидно». «Вы знали», — выдохнула я, непонимающе глядя на его величество. «Обсудим это позже», — мягко усмехнулся мужчина. Отступил в сторону и жестом предложил нам с драконом проследовать в ту самую дверь, из которой Керлима вынесли в клетке «Спасибо, ваше величество» произнесла я, присев еще в одном реверансе. А потом повернулась к Гаспару и, глядя в глаза, вложила все свои чувства в одно простое. «Спасибо». Драконорожденный еле заметно кивнул, слегка прикрыв глаза. А потом повторил жест его величества. Я успела сделать шаг, когда за моей спиной прозвучал громкий голос правителя. «Сегодня вышел лазурный дракон и сбрал себе спутника жизни». «Вскоре мы сможем пересмотреть главенство вроде Юкиат. Думаю, сейчас все стало более чем ясно. И да, я подтверждаю, что Ламара дочь Артена. Это мое слово. Кто пожелает его оспорить?» Никто не пожелал. А я успела сделать еще два шага, когда позади что-то произошло. Керлим раздраженно зашипел, заерзал. Я прихватила малыша и развернулась, не понимая, что творится вокруг. «Сейчас все должны молчать?» Провожать дракона рожденного с его драконом на ритуал, правила которого для всех свои. «Прошу прощения за опоздание». Из открывшегося посреди бального зала портала шагнул высокий темноволосый мужчина. Под руку с ним шла светловолосая девушка в яркалом платье. Я с опозданием узнала в ней стену. А Гаспар, заметно побледнев, прошептал имя, которое я уже слышал от него. «Густав». Лорд советник Гаспар из дома Миланта. Лорда Советника на мгновение потемнело перед глазами. Стоящий напротив него колдун выглядел как его сводный брат. Густав из дома Миланта. Но что-то с ним было не так. Что-то. Здравствуй, Гаспар. Отозвался Густав. Рад видеть тебя в добром здравии. Поболтаем потом, да? Ты не Густав. Медленно, чуть ли не по слогам, протянул лорд-советник. «Не Густав?» — мыкнула сопровождающая второго дракон рожденного адептка. «О чем вы говорите, куратор? Просто не желаете признавать проигрыш?» Гаспар сейчас даже мысли не мог допустить ни о каком выигрыше или проигрыше. Он был брат бы если бы его брат оказался жив. Несмотря на все разногласия, все споры и соревнования, он был бы рад. Но перед ним стоял не Густав. Гаспар мог сказать это с закрытыми глазами. Стоило мужчине об этом подумать, как в памяти всплыл случай со служанкой Ламары. Она выглядела как Нейн, но не была ею. Чары. Мастерские иллюзорные чары. Лорду потребовалось лишь мгновение, чтобы активировать сразу два артефакта. Один призвал отряд лучших боевых магов, а второй... Второй уничтожал все чары в радиусе 10 метров. Моментально. Без остаточного следа. А как только артефакт был активирован, личина Густава с неизвестного спала, показывая истинное лицо того, кто прятался все это время за образом сводного брата лорда-советника. Того, кто наводил смуту, сбивал с толку шпионов, разносивших сплетни о том, что Густава из дома Миланта видели живым. Густав был мертв, а на его месте рядом со стеной оказался высокий седовласый мужчина, которого лорд-советник знал но никак не мог заподозрить члена рода Рубиновых в участии в таком заговоре. Лорд Вавин из дома Бэй был слабым магом. Это знали многие. Лет сорок назад он порывался занять место главы, но тогда его с легкостью сместили. Что же могло измениться за это время? от Отчего ему открылась такая могущественная магия? Что могло произойти с рожденным? Как он смог организовать заговор? «Ни один колдун принял участие в уничтожении целого рода. Их было много. Много... Рубиновых?» «Это ты зря сделал, мальчишка!» Бросил Вавин, рывком притягивая к себе замершую от испуга стину. В его руках возник нож. Простой нож. Необычно было только то, что вокруг лезвия клубился черный туман. «Запрещенная магия. Вот в чем крылась загадка!» Вот что изменило полюса и наделило слабого мага силой и уверенностью. «Убить всех!» Приказ летел с уст колдуна за мгновение до того, как представители рода Рубиновых сорвали маски и призвали чары. Поднялась неразбериха, послышались крики, на пол начали падать бездыханные тела. «Не беги!» Голос Вавина Гаспар разобрал даже среди всего этого гамма. «Ты же не бросишь свою адептку, верно?» «Она твоя забота, разве нет?» Стина практически не дышала, замерев с кинжалом у горла. На мгновение лорду стало остро жаль эту девушку. Она опять ошиблась. Вероятно, этот мужчина казался и романтичным, и по уши в нее влюбленным. А теперь не видать ей золотых гор статуса и замужества. Ее опять обманули. Но на этот раз еще и угрожали смертью. «Отпусти девушку. И потерять всякое влияние на тебя...» пыркнул убийца. «Но уж нет». Они играли в гляделки несколько мгновений. Ламара же в это время отражала атаку одного из людей валом. Чары отлетели в сторону и выбили часть стены. Но девушка не собиралась поддаваться панике или бежать. Сейчас ее связь с Кейрлимом была еще слаба, она только зарождалась, но она существовала. И это придавало девушке сил. Да и сам Кейрлим не планировал прятаться. Дракончики, таком молодом и беззащитном, скрывалась истинная мощь высшего. Он помогал своей новой союзнице, поправлял ее чар прикрывал от ударов. Они действовали как единый организм. Краем глаза, наблюдая за ними, лорд видел, что благодаря их совместным действиям уже выжило несколько приглашенных на праздник аристократов, которые могли бы погибнуть. Но Гаспар следил за происходящим лишь искоса. Сейчас он был сосредоточен на противнике. Он знал, что этот день настанет но не был готов, что Ламара послужит катализатором такого быстрого развития. Врага больше не нужно было искать. Он стоял напротив и прижимал кинжал к горло беззащитной адепки. Вокруг творилось нечто страшное. Бальный зал проникли вызванные лордом-советником колдуны. Они сейчас действовали по одну сторону баррикад с Ламарой и еще десяткам не испугавшихся магов. Гаспар уже плел чары, когда в противостоянии появилась темная лошадка. Его дрожайший дядюшка вышел на сцену в тот самый момент, когда это было необходимо. Лорд Сейк ждал и дождался. Брошенный артефакт разорвался в воздухе, создавая плотное белое облако. Дым коснулся носа Вавина. Мужчина в первое мгновение не понял, что произошло, но руки его начали слабеть, кинжал выскользнул из них и со звоном, потонувшим в шуме, упал на камни. Стена вырвалась из объятий преступника. Бросилась испуганной птичкой в сторону и тут же была подхвачена под руку лордом Сейком. Дядя переглянулся с племянником и лишь коротко кивнул. Он взял на себя ответственность за жизнь адептки и поспешил как можно скорее увести ее с этого кровавого бала. Они выбрались, как и многие другие. А крыша в зале в это время рухнула, погребая под завалами больше десятка человек. Часть из них была в красных одеждах. Но другие... Другие... Ламара Ирион из дома Юкиад. Момент обрушения крышек Эрлим помог мне выставить щит, защищающий от обломков нас, самих и всех людей поблизости. Благо, над нами не было больших этажей. разрастающаяся над головой дыре виднелось ночное, усеянное звездами неба. А потом... потом появилась тень. Она приближалась, стремительно приобретала размеры и краски. Я буквально приросла к месту, чувствуя, будто уже видела это, будто история повторяется. Только тогда я стояла на башне и тряслась от страха, зная, что меня сожрут. А сейчас... Сейчас я видела огромного алого дракона, морда которого была усыпана черными шипами. И не боялась. Монстр возвышался над залом, где кипела битва. Слышались крики людей и мольбы о помощи. Алый дракон мог решить все это одним дыханием. Рубиновые драконы дышат огнем, я это знала. И догадывалась, что именно собирается сделать призванный на помощь крылатой. «Мы должны его остановить». Дракончик на моей шее оживился. Он поддерживал эту идею. Опасность осородича его не пугала, а злила. Я чувствовала это. Стихийные чары не были моей сильной стороной, но почему-то именно в этот момент они показались лучшей идеей. Слова сорвались с языка, руки сами сложились в нужный жест. Кэрлим поддержал меня, дал ту силу, которую мне самой было не достичь. Воздух уплотнился и врезался в грудь зависшему над залом дракону. Его отбросило назад. Выдохнутый спасти огонь пропорол пространство над головами людей, никого не затронув. Рядом рухнула балка, но я даже не дернулась. Следующие чары спеленали пасть бестии, заставив ее зарычать. Дракон взлетел в небо, стараясь избавиться от пут. «Надо выбираться». Кэрлим опять ворвался в мои мысли. Но в этом мгновении я перевела взгляд и увидела сражающегося Гаспара. Против него выступил незнакомый седовласый мужчина. Стариком его назвать у меня не поворачивался язык. Чары с такой скоростью свистели между ними, что у меня захватило дыхание. «Помогите!» Как я расслышала этот голос, тихий, беспомощный, но знакомый. Резко развернувшись, я чуть не впечаталась носом пробегающего мимо мужчину в форме, напоминающей одежду стражников. Он поймал меня за плечи, окинул взглядом и указал на открытую дверь. «Бегите туда, быстро!» и, не дожидаясь от меня ответа, бросился на помощь Гаспару. В следующее мгновение его снесло ударной волной и отбросило в другой конец зала. Я сдавленно пискнула, а потом увидела того, кто просил о помощи. «Ваше Величество!» Я рухнула на колени перед мужчиной, одежда которого дымилась черным. «Вы должны были уйти первым!» прошептала я, стараясь помочь ему встать. «Я не бросаю свой народ!» Одними губами отозвался побледневший правитель а потом криво усмехнулся. «Какая ирония! Последний, кого я увижу, будет дочь моего друга!» «Я... я вас вытащу отсюда!» «Нет, девочка, я уже одной ногой в могиле!» Прокашлявшись, проговорил он. «Это не страшит меня, но, пожалуйста, убедись, что тот, кто за всем этим стоит, понесет наказание!» «Но... Артен бы тобой гордился!» Правитель Соединенного Королевства Пиактон кашлянул, и замер, покинув этот мир. «Надо уходить», — повторил Кэрлим, заставив меня встать и броситься к выходу. В дыре виднелся дракон, который справился с путами и метнулся обратно к замку, чтобы выполнить приказ. Но «Ну уж нет», — решила я. «Нам еще есть кому отомстить. И кого защитить?» Я зацепилась взглядом за Гаспара, который продолжал противостоять нереальной мощи седовласого колдуна. «Что бы потом мне ни сказал этот драконорожденный, но он мне помог», — пришел мой черед. «Знала я, что ритуал между драконорожденным и драконами — интимный и никем не разглашаемый процесс, но никак не могла подумать, что наша связь окрепнет с помощью битвы». Лорд-советник Гаспар из дома Миланта. Сила противника была велика. Настолько, что один из сильнейших лордов-советников был полностью погружен в сражение и не мог позволить себе отвлечься. Не мог проверить, как там Ламара, освободилась ли смогла ли покинуть зал. Он видел, как девушка противостояла высшему Алому Дракону. А это значило только то, что Вавину удалось заручиться поддержкой главы их рода. Весь Алый был задействован в перевороте. И сейчас мужчина не был уверен, что дело только в лазурном роде. Все указывало на то, что Алые планировали захватить всю власть, медленно уничтожая врагов одного за другим. Первыми пали лазурные, потом началось влияние на правителя, из-за которого Гаспар угодил в ловушку. Лорд-советник видел, что Алый Дракон избавился от пут второкурсницы и бросился обратно к замку. Именно в это мгновение подоспел Роик. Он сбил противника в воздухе. Вслед за Шерлова появились и другие. Драгоценное время было потеряно. Теперь исход битвы предрешен. Алых меньше. Близость Высшего предала сил. Гаспар ударил заклинанием — И Вавин впервые пропустил удар. Алого заговорщика откинуло к окну. Где на него поджидающими ошибки элитными магами тут же были наброшены путы, Гаспар победил, выдержал напор и воспользовался возможностью. «Гаспар!» Лорд-советник почувствовал, как пол под ногами дрогнул о звучании этого голоса. А когда он увидел перед собой Ламару, у мужчины сердце сжалось. Платье прическа испорчены, на лице несколько царапин. Кожа покрыта сажей. И только голубой дракон, кольцом обвивший шею, кажется ярким пятном в силуете девушки. Цела. Это был первый вопрос, который он задал. Да. Она шмыгнула носом и порывисто обняла колдуна. Король. Он мертв. Гаспару показалось, что его на мгновение оглушило. Он обнял девушку в ответ и зарылся носом спутавшиеся волосы. Так много смертей. Это все моя вина в этом не виновата», — твердо произнес колдун. «Если бы я сказала о том, что решила...» «За это спросим с моего дорогого дядюшки», — строго отозвался мужчина, окинув взглядом зал. Погибших было меньше, чем он думал, и большинство тела оказались в красных одеждах. Враги. Остальных не больше двадцати. Не такая великая потеря, если подумать за то, что был найден и уничтожен враг. Ламара пошевелилась в ее объятиях, и отступила на шаг. «Что теперь?» «Теперь?» Гаспар проследил взглядом за тем, как скрученного лорда Вавина выводят из зала. «Теперь все будет хорошо. Но перед этим, как куратор, я просто обязан назначить себе наказание». «Какое?» с нервным смешком уточнила девушка. «Ужин в лучшем ресторане столицы. Откажешься? Отправлю домой». Она рассмеялась так чисто и звонко, что Гаспар впервые задумался о том, что случилось бы, если бы он больше никогда не услышал этого смеха и не смог себе этого представить.